Глава 6 На другое утро, государи мои, еще лежу я в постели, и как приходит ко мне жит, который сам, собственно, и ввел меня во всю эту дурацкую историю, и вдруг пришел просить себе за что-то еще червонец. Я говорю, за что же это ты, мой любезный, стоишь еще червонца?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 Она два раза у вас была. У меня какой-то черт старый была не кукона. Нет, говорит, у вас была кукона. Не врижет. За это вашего брата бьют. Нет, я, говорит, не вру. Это она сама у вас была, а не старуха. Она вам и свою розу подарила. А старухи? У нее совсем нет никакой старухи.